Особые условия планеты, занесенные в недра шарового звездного скопления, давным-давно заставили их цивилизацию озаботиться управляемой генно-имплантационной перестройкой организма, решение проблем защиты от жесткого излучения, от экстремальных температур, войны с неведомыми нам, но явно очень агрессивными соседями, не исключено гражданские войны, имплантации боевых устройств, Живые ткани, антигравитаторы. Коля от этих звонких фраз, опрокидывающих всю научную картину мира, приходил в ликование. Я терял аппетит. Потому так ни разу в Крыму памятку и не открыл. И вот теперь я держал ее в руках. Этот документ секретный, но не очень. Показывать его гражданским нельзя, но и хранить в спецбиблиотеке не обязательно. А вот уничтожить памятку можно после прочтения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 я все-таки добрался до приюта. И только после этого, ха-ха, вспомнил, ха-ха, что по вине талантливого архитектора, мастерством которого я восхищался в понедельник, у этой растреклятой домины отсутствует человеческая дверь, а есть только механизированная лестница-трансформер, которая вместе с крыльцом выезжает навстречу гостю. Но ведь вся эта идиотская роскошь тоже хочет электричество, а его все нет. Да что у них там в самом деле с рубильником?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 На снег лег прямоугольник долгожданного «да-да-света». Правда, слабенького какого-то, синюшного. Из люка вниз опустилась обычная лесенка с перекладинами. Наверху лесенки показались сапоги. «Ура, люди, спасен!» К полночи, то есть спустя три часа, все обитатели братца Лиса смирились с тем, что ни электричества, ни связи не будет по меньшей мере до утра.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 О том, что озон — это газ из трехатомных молекул кислорода, она, конечно же, не подозревала. Зато озон в ее воспаленном воображении тек по проводам и наполнял все светильники мира. При этом он таинственным образом разогревался и, стал быть, светился. И ладно бы она так считала. Мало ли на земле гражданских, которые путают флугеры со звездолетами, Чоругов считают вымершим африканским племенем, а Конкордию — пригородом Мадрида. Но что вытворила жена почтенного коммерсанта, когда в их номере погас свет? Посчитав, что озон охладился, она первым делом достала зажигалку и поднесла ее к настенной лампе, и не успокоилась, пока не начался пожар, который ей посчастливилось героически одолеть при помощи подушки и бутылки газированной воды, и все такое прочее. В центральном холле братца Лиса, к счастью, имелся настоящий камин. Который можно было топить настоящими дровами. Сказалась специфика заведения все-таки горный приют, а не какая-нибудь пафосная гостиница Москва, в которой даже мебели нормальной нет, вся сплошь летающая. Правда, настоящие дрова от фирмы Крым-Дрова хотите верьте, хотите нет, в приюте сожгли во имя романтики еще на новогодние вечеринки. Тот добрый человек, который сбросил перед моим носом лестницу через пожарный люк,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 За 8 минут прямого эфира он узнал, что «По Кавказу объявлена космическая тревога. На космодроме в Керчи по невыясненным причинам разбился пассажирский флугер и начался большой пожар. С кубанских баз произведен массовый взлет истребителей-перехватчиков. В Крыму произошла большая авария в энергосетях. По одной версии землетрясением разрушены силовые подстанции, по другой перегрелись казантипские реакторы».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 В руках мы держали большие охапки обледеневших сучьев. Увы, лучше дров нам не попалось, а ничего похожего на электротопор персонал братца Лиса предоставить Роману не мог. О том, что мои ноги промокли насквозь, что не имеют нос и уши, я давно уж позабыл. Я думал только о двух вещах. Раз нужно топливо, значит, его надо раздобыть, и если другие постояльцы этого не понимают, то я просто обязан Роману помогать. И второе, как выбраться с этой чертовой демерджи, ведь приказ есть приказ, раз я военнослужащий, значит место мое в ближайшей комендатуре, где она, кстати, в Алуште, вот, например, есть. В общем, Саша, если хочешь знать мое мнение, в России произошел военный переворот. А может и в других директориях тоже, таким оригинальным предположением, увенчал Роман свой рассказ».